Тем временем, в доме королевы на берегу озера с не меньшей быстротой развивались не менее значительные события. Гости и новобрачные только что вернулись после брачной церемонии, состоявшейся у большого дома, и рассаживались за столом, на котором, если можно так выразиться, был сервирован свадебный завтрак, как вдруг сквозь щель в бамбуковой стене влетела стрела, и, просвистев между королевой и Фрэнсисом, с такой силой вонзилась в противоположную стену, что оперенный конец ее все еще продолжал дрожать. Генри и Фрэнсис подбежали к окнам, выходившим на узенький мостик, и увидели, что положение создалось опасное. На глазах у них копьеносец королевы, охранявший подступ к мосту, бросился бежать к дому и на середине моста упал в воду, подбитой стрелой, которая продолжало дрожать у него в спине, совсем как та, что ударилась в стену комнаты. За мостом, на берегу, толпилось все мужское население долины затерянных душ во главе с жрецом, осыпая дом стрелами с перистыми концами. Позади стояли женщины и дети. Один из копьеносцев королевы, шатаясь, вбежал в комнату. Он остановился, широко расставив ноги, чтобы не упасть, глаза его вылезали из орбит, а губы беззвучно шевелились. Он тщетно силился что-то сказать, ноги его подкосились, и он упал ничком. В спине его, как иглы дикобраза, торчали стрелы. Генри подскочил к двери, выходившей на мост, и, стреляя из пистолета, расчистил выход от наступавших затерянных душ, которые могли продвигаться по узкому мостику только гуськом, и теперь падали один за другим подкошенные огнем его пистолета. Осада легкого строения длилась недолго. Хотя Фрэнсис под прикрытием пистолета-автомата Генри и сумел уничтожить мост, озажденные были бессильны потушить огонь на крыше, загоревшийся в двадцати местах от горящих стрел, которые выпустили нападающие по команде жреца. — Есть. Только один путь к спасению, задыхаясь, произнесла королева. Она стояла на галерее, нависшей над озером, И сжав руку Фрэнсиса, казалось, готова была броситься в его объятия, искать у него защиты, и он выведет нас в широкий мир. Она указала на воронку водоворота. Никто никогда не возвращался оттуда. В моем зеркале мира я видела, как мертвецы плыли этим путем, и вода выносила их на поверхность в широкий мир, если не считать Торреса. Я ни разу не видела, чтобы туда попал живой человек. То были только мертвецы, и они никогда не возвращались. Впрочем, Торрес тоже не вернулся.